Поет «цвитетерен», рясный «хорошо запоет». Багроли приподнимет веки, выпьет и подтянет таинственным, репловатым басом у Ефима абсолютный слух. В детстве учили играть на скрипочку. Потом все станут уговаривать спеть Татьян. Рассердит, наконец, особенно Карл. Таня любила и петь, и пела, но только когда хотела сама. Сама. Карл пел не менее вдохновенно, чем все, есть не вдохновение, но, путаясь в тональности, мешал остальным, приходилось на ходу подлаживаться под него. «Это я хочу петь сразу за всех!» — оправдывался он. Среди ночи валится Сашка с своей студенческой компанией. «Мыл!» — загудит Магроли, а Винограев на всякий случай обидится. «В Сашкиной компании будет взрослый человек, лет тридцати пяти». По фамилии утявкин режиссер детского театра при дворце пионеров сашкин учитель утявкин будет стесняться своего межеумочного положения между детьми и ровесниками но вскоре затеет смогроли занимательный разговор у сашки побледнеет лоб и он будет солировать диким высоким голосом сложные народные песни Большими, юношескими, промокшими ногами компания так уделает пол. Январь, как всегда, был морозный, морозный и солнечный. Карло раздражал это бесполезное солнце, и он задергивал штору. Январские каникулы прошли в суете, в трудных поездках Тани с Катей по праздничным елкам, с подарками в жутких, затейливых упаковках из яркой пластмассы. Таня дремала в метро рядом с нахмуренной Катей, вокруг и напротив дремали или нервничали другие мамы, похожие друг на друга, как пластмассовые упаковки. На старый Новый год поехали в Каменецкий. Карл с благоговением слушал рассказы Олега о выломанных лещах. «Какой я профессионал!» — отмахивался Олег. «Самый большой мой лещ — 2800. Была там и Галка из Щепеева, Фёклина, дочь, молодая женщина. Татьяна с Ларисой решили её выдать замуж за Магроли. А что, с её трезвым умом и бабьей хваткой? А Магролик так хочет детей. Карл обрадовался авантюре, грустно в то же время гадая, кому они собираются подложить свинью, галки или Эфиму. Карл маялся, он стеснялся малознакомых людей. Напиться же и петь было неудобно. Стол был обилен и вкусен. Они объелись и поехали домой. Праздники наконец кончились, и Карл постепенно стал оживать. Таня с утра была на работе. Дети в школе и в садике. Вертелись по утрам какие-то строчки. И поначалу вертелись. Часам к трём Карл готовил обед или подогревал, или ходил в магазин. Словом, приносил пользу. Давно прошли времена, когда он отстаивал права на ремесло, противоречий теперь не находил, вспомнив из некогда любимого Маяковского мельчайшая пылинка живого, ценнее всего, что и делаю, и сделал. Помог в этом алёша «А что?» — сказал он высоким голосом, как всегда, когда говорил о значительном. «Детишки бегают, святое дело, чего еще надо?» «А кроме пива», — добавил В конце января образовалась халтура оформления кабинета гражданской обороны при местной поликлинике. Начальник кабинета, дотошный отставник, считал гражданскую оборону делом куда более важным, чем здравоохранение. Перед угрозой мирового империализма следовало быть начеку и выбил угла врача средства. Работать предлагалось понемногу, дома, монтируя планшеты постепенно. За два месяца сделаешь — хорошо, а деньги получать ежемесячно в течение полугода по шестьдесят рублей. Карл это устраивало. В комбинате работы пока не было. К тому же перспектива срочной поездки куда-либо пугала. С недавних пор чувствовал Карл постоянную боль в животе справа, боль усилилась с марть в, марте, в мрачном месяце. Испятнанный, сырой Хоть выжми Приляжет ветер на пустырь Сомнет пырей, сломает пижму Ворону выбросит в кусты В апреле, впрочем, боль пропала И Карл стал забывать о ней Татьяна, тем не менее, встревожилась И позвонила давнему знакомому Экстрасенсу и хирургу Экстрасенсорику эту Карл презирал Тем более, что Андрей попробовал Как-то смех ради заткнуть ему глотку Во время чтения Карл прокашлялся и продолжал, как ни в чем не бывало. «Но Андрей был хирург с пятнадцатилетним стажем, а с профессионалами надо считаться».